«Однако и полной согласованности я не чувствую. В первом случае вы допускаете возможность того, что Гусев ревновал не зря. Во втором, отрицаете это категорически, или я ошибаюсь». Сибирькова взяла графинчик, хотела налить в рюмки, и тут Мазин допустил ошибку, прикрыв рюмку ладонью. «Это, Клавдия Ивановна, лишнее». Он ждал, что она будет настаивать, но она сразу послушалась. Поставила графинчик, даже пробку попробовала, туго ли закрыто, и Мазин понял, что служебная дисциплина на этот раз пользы ему не принесла. Говорила тогда, и теперь повторю, «Татьянину память марать не собираюсь». Значит, если бы и знали, что не сказали бы. «Да кому это нужно?» в чужой душе копаться. Был, не был, дело ее личное. От такого мужа загулять нетрудно. Не любили вы его? А за что любить? Он же всех нас, что в кафе работали, за людей не считал. Придет, сядет за столик, а у самого рот перекривлен, будто в нехорошее место зашел. Обслужит его, счет обязательно спросит. Проверит. Потом на рубль по гривеннику добавит. Вычитал, что за границей 10% на чай положено. Да мы не брали у него никогда, потому что не лакеи мы, а равноправные советские люди, и у нас своя гордость есть. То, что вы говорите, очень интересно. Я и Скворцову это говорила, верно? Однако 15 лет прошло, а говорите вы с прежним запалом. по-прежнему Гусеву относитесь резко, не забылись обиды, и все-таки фактически на суде именно вы его выручили. Я? Вы, Клавдия Ивановна, поясню, если непонятно. Хотя, думаю, мысль эта и самой вам в голову приходила. Обвинение строилось на том, что Гусев обнаружил измену жены, а он это отрицал, говорил... что не знал ни о чем подобном, и если бы вы, ближайшая подруга Татьяны, подтвердили, что она любила другого, встречала с ним, Гусеву пришлось бы туго, особенно если бы вы сказали, что человек этот живет на Портовой. Сибирькова сжала, разжала на маникюрные пальцы, посмотрела на ногти, потом поверх стола задержала взгляд на графинчике, И Мазин снова пожалел, что отказался выпить рюмку. Вот проглотила бы Клавдия Ивановна коньячку, докатилась бы эта обманчиво волнующая жидкость до сердца, швильнула бы душу, и кто знает, возможно, всколыхнуло что-то засевшее глубоко, что саднит, не проходит, а без рюмки... «Напряглась Сибирькова, думает, взвешивает, голова работает, не душа!» «По-вашему, я неправильно поступила?» Не ждал Мазин такой фразы. «Не была похожа Клавдия Сибирькова на растяпу, что попадаются в простые ловушки, и не были слова его ловушкой, не любил он хитростей, верил в честный поединок, а не в волчьи яму. Да и не видел в этой женщине противника. Поделился соображениями просто и на тебе. Вон куда занесло. Когда судьба человеческая решается, лучше правду говорить. В том-то и дело, что судьба. Вот пятнадцать лет прошло, пока вы до правды доискались. Да и то со всех сторон присматриваетесь. Ко мне пришли. Вы как сказали, зачем? я сразу подумала значит серьезные обнаружили чепухой вы не пришли а ведь тогда все больше чепухи было и мы девчонки сопливые чепуху несли но и мир уже знать нужно не любили мы гусева пережитком капитализма мы называли его но зачем же говорить чего не знаешь ревновал он татьяну факт а что знал про нее это мне неизвестно «Вам, видно, больше известно, раз и адрес назвали». «Больше известно, вот как?» Она, видно, думает, что набит у меня портфель фактами и доказательствами, и сама сдаёт козыри. «Бери, играй, немножко мнимой значительности, профессиональной ловкости, и, глядишь, и без коньяка расколется». Но Мазину не нравилось это слово Прямой смысл которого означает «сломается», «даст трещину», «на куски развалится». Не сокрушать Сибирькову пришел он сюда. Нужна она была ему, цельная, прямая и откровенная. И, смахнув мысленно со скатерти мелкие ненадежные козыри, он сказал откровенно, «К сожалению, Клавдия Ивановна, известно мне немного». А пришел и к вам потому, что были вы ближайшей Татьяниной подругой и могли знать такое, что следствию доверить не решились. И вижу, что так оно и есть. Не знаю, правильно ли вы поступили. Неизвестны мне мотивы вашего поступка. А как же адрес? Адреса у меня нет. Предполагаю только, что жил неподалеку от места убийства близкий Татьяне человек». которого и хотел бы разыскать. Но я вам помощница плохая». Сибирькова не откликнулась на доверие, и Мазин испытал разочарование и досаду. «Не хотите помочь или не можете?» «Я-то подумала, что Гусева вы уличили, и вас это обрадовало?» «Что вы? Нет, вовсе нет, зачем мне?» Так, собственно, и должна была ответить Сибирькова. Однако ответила она чуть поспешнее, чем полагалось, чтобы удостоверить свою незлобивость. И Мазин привычно подчеркнул эти строчки в мысленной стенограмме их разговора. И сама Сибирькова уловила резкий ненужный тон. Мазин заметил на лице ее недовольство собой и услыхал. «Дело прошлое, и к Татьяниной репутации». «Ничего уже не прибавишь и не убавишь. Сыну моему скоро столько лет будет, как ей тогда. Молодая была, счастья хотелось, радости. А с Гусевым какая радость!» Короче, любила она одного человека-студента. Знала я это, а больше ничего не знала. Имя даже не знала, хоть и подруги были. Она не говорила, а я не допытывалась... Видела, уж больно влюблена Татьяна, прям дрожит. Я в такую любовь не верила, у меня о мужчинах другое мнение было. Я говорила ей, «Люби да уши не развешивай», она к нему всей душой. Вот и не делилась, на моих боялась, чувством своим дорожила. Сказала как-то, «Всем ты, Клара, хорошая, но этого понять не можешь». Я не допытывалась, и говорю вам со всей ответственностью, ничего я про смерть не знаю. Что же я на суде показать могла? Адвокат бы обвинил, что Гусева очерняю бездоказательно. Это верно, Клавдия Ивановна. А как вы сами думаете, мог Гусев жену убить? А вы его видели? Видел. Сейчас он болен, постарел, изменился. Изменился? Вот уж не представляю. Кулак он был, жила. Не столько Татьяну любил, сколько себя. Во время следствия столько говорила о ревности. Станькиных слов говорили. Это она, чтобы мы его за мужчину держали, распространялась. Зудел он, вани ревновал, нотации читал, в свою веру обратить хотел. Нет уж, суд, видно, правильно решил. Скорее всего, бандит убил. Третий визит Мазин нанес в старинный, дореволюционный постройки дом на одной из центральных улиц. Первый этаж его занимал реконструированный недавно рыбный магазин, за щедро остекленными витринами которого виднелись мозаичные стены, изображавшие царство Нептуна с его экзотическими обитателями – осьминогами, лангустами – и даже несъедобными медузами, которые, однако, не отпугивали народ от прилавка. Но недары дары соленых пучин интересовали Мазина. Миновав витрины, он нашел подъезд, откуда лестница вела на верхние жилые этажи. На одном из них к двери была прихвачена медная табличка с изящно выполненной надписью «Инженер а. Ф. Витковский». Звонок отозвался мелодичным перезвоном, и Мазин увидел на пороге моложавую даму в брюках.